Глава вторая. Вечер свадьбы стал одним из самых отвратительных в моей жизни. Я пряталась по углам от гостей, которых позабавила моя выходка с шампанским, от матери, которая была в шоке от моего поведения, от Шона, который отругал Кристофера, и, конечно, от самого Кристофера. Ну и что мне делать дальше? Объявить, что уезжаю и собрать чемоданы? Восседать за столом гордо и молчаливо, показывая всем видом, теперь я тоже имею право находиться здесь? «Начать язвить Кристоферу и доводить его?» Голова шла кругом от этих вопросов, которые так внезапно поставила передо мной жизнь. «Сложись всё иначе, я бы, наверное, не терзала себя такими мыслями, была бы столь же уверена и смела, как те девушки, что весь вечер не отходили от Кристофера и других мужчин. Но мама тоже отнюдь не робкого десятка, раз очутилась в этом доме на правах жены миллионера. Только вот я совсем, совсем не в неё». Я наблюдала из комнаты на третьем этаже, как отъезжают машины с гостями. Собраться с силами и выйти на несколько минут к ним и я так и не сумела. Впрочем, не думаю, что они расстроились от того, что не удалось со мной попрощаться. В комнату постучали. Это была мама. «София, мне нужно поговорить с тобой?» «Ох, она назвала меня полным именем, а не Софи. Значит, недовольна мной. А это слёзы, причитания, упрёки». «Давай завтра». Попыталась отсрочить неизбежное. «Я устала». «Я жду тебя в гостиной. Гости разъехались, спускайся». В гостиной, кроме мамы, оказались еще Шон и Кристофер. Хозяин дома сидел в кресле, нервно покачивая ногой. Кристофер стоял рядом. Увидев меня, он робко улыбнулся и отвел глаза в сторону. Между отцом и сыном чувствовалось напряжение. Мама встала за креслом, в котором сидел Шон, и вперила в меня взгляд, полный печали и укора. «Раз все собрались, пора обсудить сегодняшний вечер». Шон обвел нас озабоченным взглядом. «Сегодня было значимое событие для нас с Оливией. Мы стали семьей, но и вы». Он указал на нас с Кристофером. «Тоже. Я не требую от вас родственной любви и преданности, но...» Он поднял палец вверх. Уважение друг к другу у вас быть обязано». Я заметила, как при этих словах по губам Кристофера пробежала и исчезла ядовитая усмешка. Кажется, его отец тоже это увидел. Он еще суровее сдвинул брови. «То, что произошло сегодня, абсолютно недопустимо». Мама, которая до этого лишь кивала в знак полного согласия, решила тоже приложить руку к примирению. По крайней мере, как она это видела. «Шон, ты слишком мягок». «Облить шампанским едва знакомого человека, собственного брата, пусть даже и сводного, да на свадьбе родной матери – это верх распущенности». Мама была возмущена больше пострадавшей стороны и хотела, чтобы ее негодование видели все. «Софи, детка, я разве этому тебя учила?» Она вопросительно посмотрела на меня. Я молчала. Что я могла ответить? Рассказать, как этот наглец хамил мне?» Тем более сейчас он выглядел подозрительно тихим и виноватым. Ни дерзкого взгляда, ни грубых слов, ничего. Стоял, опустив голову, и лишь изредка пробегал по собравшимся быстрым цепким взглядом. «Оливия, я знаю своего сына. Он может вывести из себя кого угодно, поэтому... Поэтому я принимаю всю вину на себя», — вкратчиво произнес Кристофер, поднимая голову. «Всему виной алкоголь. Я действительно перебрал. И вёл себя, как свинья». Он с досадой махнул рукой. «Мне больше нечего сказать в своё оправдание. Единственное, прошу прекрасную Софи простить своего непутевого братца. Я сказал совершенно непозволительные вещи». Он закусил губу и вопросительно посмотрел на меня. К его просительно извиняющемуся взгляду присоединились полные надежды взоры Шона и мамы. Растерянность охватила меня. Я ожидала от Кристофера полного отрицания вины и продолжения насмешек. Но он признал своё недопустимое поведение, просил прощения с таким искренним сожалением. И «Если сейчас я буду продолжать дуться, то выставлю себя просто в глупейшем виде. Кристофер, видимо, из тех, кто не умеет сдерживаться, а потом искренне сожалеет о том, что натворил. В конце концов, мы взрослые люди». А мой отец всегда говорил, что прощение — это самый великий талант человека. Нехорошо начинать новую жизнь с ссоры, но та усмешка. Она никак не вязалась с образом кающегося грешника, однако выбора у меня не было. Глядя в глаза Кристоферу, я кивнула, стараясь сохранять самообладание, А он в ответ подарил мне такую радостную и искреннюю улыбку, что на секунду подумалось, сводный брат — неплохой человек. Но все же сейчас я должна что-то сказать, чтобы не чувствовать себя виноватой маленькой девочкой. Я совершила глупый поступок и признаю это. Надеюсь, мы оба больше не будем позволять себе таких выходок». И выразительно посмотрела на Кристофера. И тот утвердительно закивал, выражая полную готовность соблюдать правила приличия. Мама и Шон испустили вздох облегчения, ссора исчерпала себя. Раскинув руки в широком жесте, мама с энтузиазмом воскликнула. «Давайте завершим этот день первым настоящим семейным объятием!» Мы все обнялись. «Это только начало, прекрасная Софи!» Он коснулся языком мочки моего уха. Потом резко отпрянул и с радушной улыбкой пожал руку отцу, не глядя на меня. Я зажмурилась, чувствуя, как по спине поползли мурашки. Шон с Оливией удалились, пожелав нам спокойной ночи. Кристофер тоже направился к выходу, но потом вдруг круто развернулся, оглядел меня с ног до головы, усмехнулся и вышел. Я осталась одна с сердцем, полным страха и тревог. Я до сих пор ощущала на себе крепкие, слишком крепкие объятия Кристофера. В голове набатным колоколом звенели слова, которые он страстно прошептал мне на ухо. Как легко и просто я попала в ловушку, которую для меня приготовил Кристофер. Что же ждёт меня дальше?